Глава 37 Разбудил меня вовсе не Дин. Эту обязанность возложила на себя Амбер, явившаяся на полчаса раньше срока. Поспать мне удалось совсем чуть-чуть, поэтому, боюсь, сопротивлялся я не очень решительно. Признаться, Амбер меня не разочаровала. Выйдя на кухню, я обнаружил, что Дин напялил давно, казалось бы, заброшенную неодобрительную гримасу. Правда, хоть помалкивал, за что я ему был крайне признателен. Наскоро перекусив, я вышел из дома и направился к племету. Потолкался вокруг, послушал, о чем говорят. Молва выдвигала добрую дюжину теорий насчёт того, что произошло в городе гоблинов. Наиболее безумные идеи были недалеко от истины, о которой, тем не менее, никто не догадывался. С телом Амиранды всё прошло без сучка, без задоринки. Я заплатил, тело погрузили в мою повозку, и отвез отвёз его домой. Дин помог перенести Амиранду в комнату покойника. Гарит. «У тебя появилось новое увлечение?» «Надо же, сам проснулся. А я-то думал, мне придётся подпалить ему пятки». «Или ты переключился на мертвецов?» «Всегда приятно пообщаться с теми, кто не пытается тебя оскорбить». «Дин говорит, ты снова вляпался в неприятности». «Да уж. Кстати, если ты подождёшь снова засыпать и пораскинешь мозгами, этих неприятностей может быть гораздо меньше». И я принялся рассказывать. Наконец-то до тебя начало доходить, что события происходят одновременно. Я горжусь тобой, Гарит. Ты думаешь самостоятельно. Как ты мог не обращать внимания на Бруна, который попадался тебе с удивительным постоянством? Особенно если вспомнить, что молодой Карл впервые ушел из дворца для того, чтобы разобраться с воровством на складе. Ведь Домина Даун сразу предположила, что здесь замешано другое аристократическое семейство. — По-твоему, тут прямая связь? — Естественно. — И ты знал и молчал? — Гарет. ты привык во всем полагаться на меня. Я хотел, чтобы ты сам хоть немного пошевелил извилинами. Я держу тебя в доме только для того, чтобы мне не приходилось шевелить извилинами. Или ты забыл, что люди, отъявленные лентяи? в общем и целом человек лишь самую малость живее мертвого лохера? Не старайся рассердить меня, Гарет. Ты сделал, что мог. Не напортачил ни с трупами, ни с осаждавшими тебя полубезумными женщинами. Если хочешь о чем-то спросить, спрашивай. А если нет, ступай туда, где смогут оценить твое ослоумие. Ладно, гений. Ответь-ка мне, кто убил Эмиранду Крест. И не скрываешь ли ты от меня что-нибудь еще, дожидаясь, пока я расшибу себе башку в попытках это узнать? Ты хочешь узнать, кто отдал приказ Гоблину Скретля его сообщникам расправиться с мисс Крест? Совершенно верно горят Научись правильно формулировать вопросы. Во всем необходим порядок. Я мог бы возразить, но тогда бы разгорелся спор, а времени было в обрез. Ты знаешь, кто приказал ее убить? Нет. А почему? Тебе неизвестно? Выяснив почему, мы узнаем, кто за этим стоял. В настоящий момент я могу назвать три возможных причины. Хотя беременность, пожалуй, следует исключить до тех пор, пока ты не представишь убедительных доказательств, что она кому-то призналась. Она не сказала даже тебе, человеку, которому изливают души все подряд молодые женщины. Знаешь, ты мне здорово помог. Если добавить пару марок, как раз хватит на бочонок пива. Найди Донни Пел и приведи ее ко мне. Узнай, кому служит Бруно. Проверь всех, кто так или иначе связан с семейством Допина. Расследуй воровство на их складе. Запомнил? А теперь убирайся. Я больше не в силах выносить твоего присутствия. Погоди, я сейчас наколдую тебя до она материализуется прямо из воздуха. Сидя здесь и поглощая пиво, ты никогда никого не найдешь. Пожалуй, ты прав. Но прежде, чем я отправлюсь на свидание с судьбой, ты, может, посвятишь меня в тайну славе Дуралейника? Или твоя гипотеза не выдержала проверки временем? горит в своей правоте я не сомневаюсь. Однако времени прошло недостаточно, чтобы удостовериться полностью. Вероятность несовпадения довольно велика. Вот тебе подсказка. Славе Дуралейник не разгадывал секреты невидимости. Он изобрел способ стать невидимым. Если не удается скрыться от наблюдения, нужно убедить наблюдателя, что стать слепым в его собственных интересах. Убирайся. Тебя ждет подружка, которую следует вернуть в лоно семьи. Готов? — спросил я Плоскомордова. Амбер спрашивая, было незачем. «Я знал, что девушка до смерти напугана, что возвращаться ей не хочется, что идёт она на это исключительно ради тысячи марок». Плоскомордый хмыкнул и медленно поднялся. Ночная прогулка не могла не сказаться на его здоровье. Надеюсь, у него хватит ума не загнать себя до полной отключки. В конце концов, у каждого из нас, даже самого упрямого, сил не так уж много. «Пошли, Гаррит!» — проговорила Амбер.